— Значит, — продолжал допытываться Спилет, — Сайрос Смит исчез в трехстах шестидесяти пяти метрах от берега. — Около того, — ответил Пенкров. — А вместе с ним и собака? — Да. — Что меня больше всего удивляет, дружище Пенкров, так это исчезновение топа. Неужели он не мог проплыть такое небольшое расстояние и тоже погиб вместе со своим хозяином?